Глава 13. М-да. Протянул сидевший рядом со мной на поваленном дереве леший. Ну и дела. Вот же какая страхолюдина оказывается у меня поселилась, а я и не знал. Ты, парень, уж не серчай на меня. Не знал я, что там такое сильное колдовство наложено. До этого к дереву никто не подходил. Вот и не проявляло оно себя никак. Да ладно уж. Чего там? Отмахнулся я, с подозрением косясь на лежавший рядом со мной сверток. «Кто знает, не окажется ли это какой-то проклятой хренью, от которой у меня одни неприятности будут. Может, ну его, пусть в лесу остается». Сомневался я, но в глубине души уже знал, что так не сделаю. Не для того я жизнью рисковал, чтобы в итоге ни с чем остаться. Трезор развалился рядом с моими ногами и умильно смотрел на меня. Я задумчиво потрепал его по макушке, и он отчаянно замолотил хвостом. День уже начал клониться к вечеру, так что пора было идти домой. Только вот зайца еще нужно было добыть. «И ведь самое поскудное Хлопнул тут себя по коленям раздраженно леший. «Что тварь-то эта, похоже, живой осталась. Да, ее потрепала хорошенько, но не уничтожила, а значит...» Придется от нее новых напастей ждать. Вот где беда-то. И даже не представляю, как ее извести-то. Так попроси кого-нибудь о помощи. Равнодушно пожал плечами я. Того же Буревого, например. Ну, или еще кого из знакомых. Вот в жизни не поверю, что у вас не найдется среди них того, кто мог бы справиться с этой нечистью. Найти-то, может быть, и нашелся бы. Недовольно прокряхтел тот. Но тут же понимаешь вопрос цены. Даром у нас в мире ночи ничего не делается. Оказали тебе услугу, значит, должок за тобой получается. И вернуть ты его должен услугой не меньше по значимости, чем та, которую тебе оказали. Ну, или другим каким способом, который тебе укажут. Вот я и боюсь, что не потяну ту цену, которую мне назначат. У меня же, окромя этого леса, Развел он руками вокруг. «И нет ничего? Может, ты, парень, возьмешься за это дело? Тем более, что и плату ты, считай, уже за это получил», кивнул он на сверток. «Ну и благодарен я тебе буду шибко. Глядишь, и пригожусь чем?» Вопросительно глянул он на меня. «Да я бы, может, и взялся», нерешительно протянул я, не желая во все это ввязываться, но и обижать местного хозяина не хотелось. «Мало ли, мне еще две недели сюда ходить. Обидится, и не найду я как-нибудь отсюда дорогу. Но ведь сам видишь, не совладать мне пока с этим». Чудом вырвался. Сил сначала надо поднабраться, с даром освоиться, чтобы признал он меня наконец. «Так я тебя, Митя, и не тороплю с этим», обрадованно вскинулся он. «Ты подучись пока, войди в силу полную, а потом уже и возьмись за эту заразу». Два века терпел, уж пару лет еще потерплю как-нибудь. Ну, если так, то в принципе... Взял я паузу. Ну а что, почему бы и нет? За два года многое изменится. Либо я в силу войду, либо вообще эту тварь уже без меня прикончат. А отношения с лешем точно портить не стоит. Если что, просто забью потом на это дело. В лес этот так-то я после обучения соваться не собирался. Так что с лешим вряд ли еще раз пересекусь то тогда, пожалуй, что и соглашусь. «Договор? Поклянешься луной, что через два года возьмешься за это дело?» Обрадованно подскочил он и протянул мне свою маленькую сухонькую ладошку. «Договор!» Неохотно согласился я и пожал ему руку. «Блин, не прокатило. Придется все же держать слово. Клянусь!» «Но только и вы, дядюшка Ануфрий, раз у нас такое дело, не откажите мне в своей помощи, если она вдруг здесь, у вас в лесу, вдруг понадобится». «В этом даже не сомневайся, завсегда помогу, чем смогу». Радостно потер ладошки он. «Ну, а сейчас, парень, тебе пора домой идти. Поздно уже. Ведьмак поди, уж заждался там тебя». «Да, пора», — вздохнул я, вставая. Вот только зайца все же поймать надо. Не то, чтобы мне этого сильно хотелось, но и выслушивать брюзжание Сергеича, если пустой приду, не хочу. А вот с этим делом я тебе помогу. Держи. Он вдруг откуда-то из-за спины вытащил здоровенного живого зайца за уши, который смирно висел в его руке и даже не дергался. Круче любого фокусника, блин. Вот только убивать я его не буду. тот уж извиняй. «Мое дело присматривать за лесной живностью, а не губить ее», – добавил он. «Да с этим делом я и сам разберусь», – пробормотал я, не торопясь принимать добычу. «Не легнет?» Уроки Сергеича не прошли даром, и я вспомнил, как он говорил, что дикий заяц при неумелом с ним обращении может и живот разорвать лапами. «Это тебе не смирный домашний кролик, а настоящий дикий зверь, килограмм семь весом» и его трусость в сказках весьма преувеличена. «Не!» – отмахнулся свободной рукой Леший. «Пока он в твоих руках шалить и не станет, и будет смирным. А вот если ты его так живым кому и передашь, то тогда уж да. Держите семеро, жару даст так, что только держись!» Добродушно засмеялся он. «Но тебе это уже и ни к чему. Из лесу выйдешь и разделаешь, как тебе надо». Но ну и вот еще. Он опять засунул руку куда-то за спину и вытащил большую корзину, полную грибов. «Жареная зайчатина с грибами да картошечкой очень твоим наставником уважается. Угощайся!» «Спасибо!» От души поблагодарил я, взял у него и корзину, и зайца, который действительно даже не вздрогнул у меня в руках, и лишь испуганно таращил на меня свои круглые глаза. «Не знаю, как наставник, но я от такого угощения точно не откажусь». Я запихнул сверток в рюкзак, закинул его на плечи, свистнул тризору, подхватил корзину с земли, которую поставил туда перед тем, как начать собираться, и огляделся по сторонам. Со всеми этими приключениями я уже совсем забыл, в какую сторону мне идти. «Вот по этой тропочке ступай, она и приведет тебя прямо к дому» правильно понял мое затруднение Леший и показал рукой на малоприметную тропку чуть в стороне и готов был поклясться всеми богами, что еще несколько минут назад ее там и в помине не было. До свидания, попрощался я и бодрым шагом двинулся к дому. «Давай, бывай, паря!» Уже в спину донеслось до меня. я «Ежели нужен буду, выйди к лесу, докликни да меня по имени, я и приду». Я на ходу махнул рукой и пошел дальше. Трезор бодро скакал рядом и иногда, с видом превосходства, взрыкивал на зайца, видимо, пытаясь того напугать, но тому было глубоко фиолетово на это. «Это что?» С подозрением поинтересовался наставник, удивленно уставившись на зайца. «Заяц?» Логично предположил я. «Да ясно, что не олень», — отмахнулся он. «Почему живой?» «Да зайцам, вообще-то, свойственно быть живыми. Это же не стул какой там или стол, к примеру». Сделал вид, что не понял его намека я. «Издеваешься». Нахмурил он брови. «Я тебе что сказал сделать?» «Зайца принести?» «В каком виде?» «Не уточнял». «Я принес?» «Какие проблемы?» Вопросительно поднял брови я. «Так что, если нужен, держи. Или я отпускаю». Протянул я ему несчастное животное, мысленно предвкушая, какое сейчас будет цирковое представление. «Пожалуй, воздержусь». С сомнением ответил он. «Блин, похоже, облом с моей шуткой». «А почему он квелый такой?» Я не сразу понял, что значит слово «квелый», и подозрительно глянул на зайца. Тот вытаращился на меня. «Не знаю, может, болеет?» «Думаешь?» Сергеич провел рукой вдоль тушки зайца. да нет «Здоровый. Ладно, сделаем так. Там за баней клетки стоят. Посади в какую-нибудь из них. Потом решу, что с ним делать». Проворчал он и ушел, не дожидаясь моего ответа, подхватив корзину с грибами. Я вздохнул, но все же пошел выполнять команду. Шутка не удалась. А жаль. тризор мне компанию составлять не стал и крутился вокруг пса-наставника, явно призывая поиграть. Но тот был выше всего этого и на провокации не поддавался. Развалился посреди двора и безмятежно наблюдал за молодым товарищем, козликом скакавшим вокруг него. Я засунул зайца в клетку, вздохнул и поплелся обратно. Сейчас еще предстояло вычесывать и кормить пса, и только потом можно будет самому поесть и уже лечь спать. В баню, пожалуй, сегодня не пойду, завтра помоюсь. Тут я как-то проще стал относиться к ряду бытовых вопросов. Тот сверток все так же валялся в рюкзаке, и я ждал не дождался, когда уже попаду в свою комнату и узнаю, что же мне там перепало. Главное, чтобы домовой опять истерику не устроил, а он может. Подружиться мне с ним так и не получилось, но лезть ко мне он перестал. Вот только я чуял, что все время нахожусь в доме под его присмотром. Не доверяет. Я уже подходил к дому, когда из-за угла с тихим гулом выкатилась машина сухого, и, клянусь, впервые в жизни я был рад его видеть. Вряд ли он просто так сюда притащился бы, а значит, скорее всего, приехал за мной. Сделал я, как мне показалось, вполне логичный вывод и поспешил к машине. Та затормозила у крыльца, на котором, сложив руки на груди, застыл наставник. Двери машины открылись, И оттуда, с одной стороны, вышел Сухой, а с другой, какая-то совсем еще молодая девушка. Вроде так, даже очень ничего. Рыженькая. Краем глаза подметил я, но мне было не до нее. Я готовился мчаться в свою комнату, собирать свои немногочисленные вещи. «Но здравствуй!» Поздоровался Сухой за руку не со мной, а с Сергеичем, делая вид, что меня тут вообще нет. Как и договаривались, привез тебе нового ученика. Принимай. Прошу любить и жаловать. Сафонова Анна Александровна. Зачем ее сюда привез, она в курсе. Так что можешь обойтись без вводной части и сразу подключать ее к делу. Может, пройдешь? Я тебя хоть чаем угощу. Прогудел довольно наставник, даже не взглянув на девицу с невозмутимым видом, продолжавшую стоять возле машины. извини но мне сегодня совсем некогда, Сергеич, развел руками Сухой. Мне через три часа надо уже у императора быть, так что спасибо за предложение, но воздержусь. В другой раз, без обид. Да брось, какие обиды, добродушно проворчал Сергеич. Я же понимаю, государева служба прежде всего. Езжай себе с Богом. Они попрощались. Сухой пошел к машине, а я вслед за ним черт с ними вещами рюкзак с собой а без всего остального обойдусь трезора только жалко но думаю Сергеич позаботится о нем а ты это куда собрался хмуро спросил сухой когда я уже схватился за дверную ручку как это куда домой невозмутимо отозвался я у Сергеича новый ученик а значит я свободен и могу свалить из этого дурдома не можешь равнодушно возразил этот козел «Ты остаешься и продолжаешь свое обучение. Девушка эта – твой будущий напарник, так что знакомься. Думаю, тебе теперь веселее тут будет заниматься». «Да в жопу такое веселье!» – огрызнулся я. «Как и службу эту вашу! Домой меня вези! Хрен с этой вашей госслужбой! Я лучше на частный бизнес работать буду. Без меня играйте в эти ваши игры!» «Да, тяжелый случай» тихо пробормотал сухой, хмуро глядя на меня. «Говорил мне, Сергеич, что ты тут оборзел совсем. Но я даже не представлял, что настолько». Покачал он головой. «Слушай меня сюда, щенок. Ты думаешь, я тут в игры с тобой играю? Трачу свое личное время на тебя? Пора расставить точки над «и», так сказать. «Куда ты там собрался идти? Частный бизнес? Забудь. Отсюда у тебя есть только два пути». «Либо ты работаешь на государство, либо отправляешься в один из секретных центров, где будешь заперт до конца своих дней, а ученые и маги будут тебя изучать». «А, нет, вру. Есть еще третий путь. Можешь просто сдохнуть. Мы не допустим, чтобы ты попал во вражеские руки, а потому выезд за рубеж тебе запрещен. Так что ты все еще хочешь уехать отсюда?» Он холодно смотрел на меня, а я молчал, Чувствую, как в моей груди полыхает ненависть. «Я так и думал», — продолжил он, не дождавшись моего ответа. «И скажу сразу, чтобы ты предельно все понял. Если нам не понравится, как ты работаешь, мы вернемся ко второму варианту и закроем тебя навсегда. Там от тебя будет больше пользы». «И последнее. Я думал сделать тебя старшим в вашей двойке, так как у тебя больше опыта, но...» Передумал. После вашего с ней обучения я сделаю старшим того, кого мне порекомендует ваш наставник. Это такой тебе дополнительный стимул будет взяться, наконец, за ум. Вопросы. Я промолчал, еле сдерживаясь, чтобы не выплеснуть свое бешенство, а вокруг меня стало образовываться какое-то темное марево, почти невидимое в наступивших сумерках, но смертельно опасное. Я чувствовал, что вот только я захоти, «Дай команду, и очень скоро Сухой умрет. Вот только смысл. Его смерть не решит моих проблем, а только увеличит их». И я сдержался. «Нет вопросов, значит?» «Чудесно!» Кивнул он и сел в машину. Вскоре мотор слегка зарычал, и я проводил Сухого мрачным взглядом. «Привет! Давай знакомиться!» Вырвал меня из тяжелых раздумий звонкий голос. Я поднял взгляд и увидел напротив себя девушку, протянувшую мне руку. Ничего не ответив и не пожав руки, я молча ушел в дом. И дай бог, чтобы меня сегодня больше никто не трогал. Иначе могу и сорваться. Ночью я никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, садился, опять ложился. Сон не шел. Голова разрывалась от мрачных мыслей. Я пытался придумать способ, как мне вырваться из этого капкана, но ничего стоящего на ум не приходило. Только какие-то совсем идиотские уже варианты. Сбежать за границу? А дальше что? Там точно так же посадят меня под замок. Прятаться от всех, не раскрывая себя, всю жизнь не потяну. Пока остается только смириться и ждать. Посмотрим, как жизнь повернется. «Может, и придумаю, что со временем». Я опять сел на кровати, бросил взгляд на валяющийся рядом с ней рюкзак и только тут вспомнил про сверток. Пора бы и узнать, что же я приволок в дом. Свет луны за окном вполне хорошо освещал комнату, так что я взял рюкзак, вытащил сверток и стал аккуратно открывать его. Под многочисленным слоем каких-то тряпок оказалось что-то вроде длинной деревянной шкатулки, закрытой на маленькую щеколду. Осторожно открыв ее, я обнаружил внутри на черной бархатной подкладке то ли нож, то ли кинжал, тускло блестевший в темноте. На широком, сантиметров 6 лезвии, длиной сантиметров 20 извивались какие-то узоры, а на деревянной рукояти была вырезана оскалившаяся морда волка. От него прямо веяло смертью и опасностью. Было совершенно ясно, что это боевое оружие, а не декоративная побрякушка. «Нож ведьмака!» – прошелестел вдруг рядом голос домового. Я поднял голову и увидел, как он опасливо смотрит на клинок. «Да к тому же еще и проклятый! Будь с ним крайне осторожен! Держи всегда в этой шкатулке и не доставай попусту!» «Иначе быть беде!» – встревоженно прошептал он. «Благодарю за совет!» – кивнул я ему, убирая нож, больше похожий на кинжал, обратно в шкатулку. «Но почему ты решил меня предупредить? Мне показалось, что ты ненавидишь меня». «Тут я больше за хозяина опасаюсь!» – честно ответил он. «По недоразумению ты мог большую беду нашему дому принести. Уж лучше предупредить!» «К тому же я помню, что ты вступился тогда за меня перед хозяином. Да и лучше уж потомок Кащея в гостях, чем ведьма!» Чуть ли не рыкнул он под конец. «Приютили змею на своей груди! Теперь не знай, что и ждать от нее!» «Это ты про нашу новую гостью?» – догадался я. «Про нее, проклятую!» – сурово кивнул он. «Испокон веков ведьмы с ведьмаками самые первые враги были!» и изничтожали друг друга. А тут одна из них будет здесь жить. Боюсь, как бы она не извела хозяина нашего. паник он. Ну этот и брось. Сравнил совсем еще неопытную соплю с нашим хозяином. Он ее в порошок сотрет. Та и пискнуть не успеет. Попытался я его утешить. В прямом бою, да, кивнул он. Вот только ведьмы коварны и хитростью берут. Ватрутся в доверие а потом нож в спину воткнут или отравят, когда ты и ждать этого не будешь уже. Нет, все же придется мне изничтожить как-то ее. Печально вздохнул он. И быть в результате выгнан за это из дома удивленно поднял бровь я. Хозяин точно не простит тебе этого. Подожди, не торопись. Я на твоей стороне. Вместе придумаем, как от нее избавиться, но чуть позже. Утро вечера мудренее. «Думаешь?» С какой-то затаённой надеждой уставился на меня своими глазками пуговками домовой. «Ты и вправду хочешь мне помочь?» «Конечно!» — кивнул я ему. «У меня к ведьмам давние счёты!» «Не врёшь?» — аж заулыбался он. «Это хорошо! Вместе завсегда сподручнее-то от врага избавляться!» Я протянул ему свою руку, и он торжественно ее пожал, скрепляя наш договор. Похоже, у меня появился тут тайный союзник, а значит, я еще пободаюсь. Уж точно не допущу, чтобы меня подчинили какой-то девке.